Булыжник на пути. Ты мой сын. Моё солнце. Автор неизвестен. Я сразу почувствовала, что его больше нет. Я знала это ещё до того, как полиция постучала в дверь. Говорят, ты можешь чувствовать человека, с которым у тебя есть прочная духовная связь. Поэтому я сразу всё поняла. Полиция удивила моя реакция. Я открыла дверь и сказала. Я всё знаю. «Мой муж мёртв». Той ночью я поняла, жизнь уже никогда не будет прежней. Обнимая сына, которому было два с половиной года, я знала, что ему придётся прожить с этой потерей всю жизнь. Я очень сильно любила Эрика и всегда говорила, «Пока мы вместе, жизнь будет хороша». Он делал всё возможное, чтобы мы с Джексоном были счастливы и окружены заботой, но за две недели до моего 35-го дня рождения я осталась вдовой с маленьким ребёнком. Была половина третьего ночи. Двое полицейских пересказывали мне печальные подробности автомобильной аварии, в которую попал мой Эрик. Следующие дни мне до сих пор вспоминаются в каком-то тумане. Люди приходили и уходили, что-то все время происходило. Родня приносила еду и подарки для Джексона, мне говорили слова поддержки. Я сидела на полу за стекленной террасой, перебирая нашу памятную коробку, и вдруг нашла компакт-диск, который муж записал для сына, пока тот еще был у меня в животе. Это были солнечные напевы Джимми Баффета, классические Битлз, Ван Моррисон и полдесятка детских сказок, которые Эрик начитал вслух для Джексона. Я подскочила и закричала, радуясь, что сын никогда не забудет папин голос. Меня переполнила благодарность за милый поступок мужа, который часто уезжал в командировки и сделал такой подарок еще не родившемуся сыну. Теперь этот простой жест мог стать целым миром для Джексона. Ведь он был еще слишком мал, чтобы осознать потерю. Семья и друзья озабоченно смотрели на меня, пока я скакала по дому, радуясь найденному сокровищу. Кто-то сказал, «Надо же, как хорошо ты справляешься с горем». В этот момент что-то щелкнуло внутри меня, и я сказала вслух, обращаясь не только к окружающим, но и к самой себе, «Мой сын потерял отца». Но мать, он ни за что не потеряет. С того момента я пообещала себе быть самой невероятной мамой, которой только смогу, и не терять ни одной возможности дать Джексону любовь, защиту, уверенность в себе и счастье, несмотря ни на что. Сегодня я смотрю на своего уверенного, гениального, забавного, мудрого, одухотворенного, невероятного 13 сына и очень горжусь им. Я горжусь тем, каким юношей он растет и какой мамой я ему стала. Потеря Эрика заставила меня действовать так, как мне никогда раньше не приходило в голову. Мы с сыном выплакали тысячу слез, но каждая слезинка компенсировалась смехом, пониманием, искренней близостью и дружбой. Джексон — исключительный мальчик, и для меня большая честь быть его мамой. У него очень богатый внутренний мир, «Сыну комфортно быть с собой, и он способен вписаться в любую ситуацию. Я знаю, что у Джексона все будет хорошо, потому что он самодостаточный и очень стойкий. Я бы все отдала ради того, чтобы его замечательный отец был жив. Но в этой потере я вижу дар». Мы с Джексоном очень сблизились и стали понимать друг друга лучше, чем большинство матерей и сыновей. С тех самых пор, как Джексону было два года, Почти каждый день мы с ним повторяем один ритуал. Знаешь, как огромна моя любовь к тебе? Больше, чем солнце, луна и звезды. Знаешь, кто лучше всего в моей жизни? Я. Кто делает меня самой счастливой на свете? Я. Кем я больше всего горжусь? Мной. Кем ты можешь стать, когда вырастешь? Кем угодно, только не злодеем. Правильно. Моему малышу уже 13 лет. Но мы до сих пор это повторяем от всей души. Печальный опыт позволил мне вырасти и дал больше, чем я когда-либо себе представляла. Я научилась сопереживать и поддерживать других женщин, потерявших мужей. Я также научилась не расстраиваться по мелочам и находить радость, красоту и счастье в каждом дне. Я всегда говорю что в мире полно людей, которые уходят в штопор, напоровшись на камешек. Но что же будет, если на их пути возникнет булыжник? Я научилась игнорировать мелкие камешки, перелезать через валуны, а иногда обходить их стороной, концентрируя энергию на чем-то другом. Я каждый день благодарю судьбу за ее дары. За моего замечательного сына и за то, что мне выпала честь быть замужем за таким невероятным человеком, как Эрик. Я узнала, как драгоценна жизнь и как она коротка. Я научилась ценить любовь, которая у меня есть, и не оплакивать потерю. Я поддерживаю огонь в своей жизни через Джексона, через рассказы о муже и через усилие быть такой матерью и женщиной, которой Эрик бы гордился». Джоэль Джарвис